Глава 49 Как же всё болит. Ева, Ева, как она? Ммм, а как я? Лежу на спине, смотрю на каменный потолок и... Именно, дорогая моя, ты слышишь мысли Джера? Этот насмешливый голос эльфа, кажется, будет сниться мне в кошмарах. Главное, чтобы Рой не снился, — произносит вслух Такер. Чёрт! Вскакивают так резко, что голова начинает кружиться. «Только не говорите мне, что всё это происходит со мной!» Такер пристально смотрит на меня, потом переводит взгляд на Марианна и опускает подбородок. «Какого демона Марианна?» — выдаёт он вслух. А вот в голове у него проносится очень много неприличных слов и выражений. «Таких, что я даже немного краснею. Не думала, что приличный и сдержанный Джир умеет так ругаться». После этой мысли мой истинный резко поворачивает голову ко мне. Придётся тебе научиться контролировать свои мысли. Смеётся эльф, глядя на Такера. Зато вы теперь поймёте, каково мне было с вами двумя. Джер поднимается на ноги, подходит ко мне и помогает подняться, сразу же прижимая к себе. А вот и приятная часть того, что я слышу его мысли. Вслух он мне столько ласковых слов не говорил. Обязательно исправлюсь. Отвечает Такер на мои мысли, а потом всё же задаёт этот дурацкий волнующий нас вопрос. Что вообще происходит? Ну, если совсем кратко, то вы теперь мастера. Эльф разводит руками. Баланс трёх восстановлен, я могу спать спокойно, не боясь, что кому-то опять приспичит творить не пойми что. Так, кажется, Такер принял эту новость чуть проще, чем я. А если не совсем кратко? Ну, если не совсем. Марианна подтягивает под тебя ноги, садясь в позу лотоса прямо в воздухе, и начинает рассказ. Только не с момента, когда они с Такером разделились. Это я читаю по мыслям Джера, а с моей смерти. Или, точнее, я думала, что смерти в прошлой жизни. Думаю, твое последнее воспоминание было о том, как Рой выкачивал твою магию. Ты тогда потеряла сознание, но не умерла, а находилась на грани. Начинает Марианна. «Почти всю твою силу он отдал Нейре, а остатки магии невозможно выкачать артефактом». В общем, получается так, что Нейра тогда перешла в свою демоническую форму, и Рой с ней поступил не намного лучше, чем со мной. Он её тоже оглушил, и нас обеих притащил к Источнику. Так же, как и сейчас. Рой подключил нас к кристаллу и даже почти смог добиться своего. Но тут вмешались Такер и Марианна которые заметили, что Академия нестабильна. В прошлый раз они даже не церемонились и вломились прямо с драконом, ведь счёт шёл на секунды. Они были близки к победе, но произошло странное. Дракон стал защищать именно моё тело. Из меня практически утекла жизнь, Рой практически стал мастером, а Академия вот-вот должна была столкнуться с землёй. Тогда-то Мариан и воспользовался тайными знаниями и техниками мастеров. Он схлопнул время и вернул всё к ближайшей поворотной точке событий, к моему попаданию в этот мир. И так вышло, что память сохранилась только у меня, как у ключевого элемента, и у Мариана, как у того, кто это всё устроил. «Погоди, то есть ты всё знал изначально?» рычит Джер. «И ничего не сказал?» «Ну...» «Да?» Эльф пожимает плечами. «Хотя нет, не всё. его неоднократно устраивала сюрпризы». Я даже пару раз думала, не повернул ли она событийный поток в другую сторону. Это было бы печально. Но сказать-то можно было. Можно было остановить Рой раньше. Продолжает злиться Такер. Вы бы тогда не стали мастерами? Мариана хитро улыбается. Ну и... Источник не стал бы темным. Что? Мы вместе с Такером резко оборачиваемся. Действительно, внутри ярко свечащегося кристалла Завихряются тёмные потоки. Да и по ощущениям он стал совсем другим. но это же...» «Прекрасно, да», — заканчивает за меня Марианна. «Теперь тебе не нужно носить на себе функцию нейтрализатора. Но...» «Ты у нас очень однозначная леди, ты в курсе?» «Пытаюсь прочесть его мысли, но не выходит». «Ладно, не буду мучить», — сжалился сельф «В общем, Ева у нас мастер-демон». Видимо, доли демонической магии в её силе оказалась для этого достаточной. «И я что? Теперь буду как Нейра, с рогами и крыльями? На всякий случай осматриваю себя, чем вызываю смех эльфа. Нет, ты останешься маленькой, милой, в меру неуклюжей девушкой», — успокаивает он. «Но вот учиться тебе придётся не тут, увы, а то я не смогу гарантировать целостность Академии. В столице. Она будет учиться в столице». Говорит Такер, который ещё крепче прижимает к себе. «Под моим присмотром». «А может, лучше в поместье?» Мягко намекает Марианна. «И я уже готова хоть тапок снять и кинуть в него». Но в огромный разлом в стене просовывают голову Бионар. «О, малыш, там всё хорошо?» Спрашивает его эльф. Кот утвердительно мурлычет и подходит ко мне, чтобы боднуть. «Какой же он уютный!» «Не отдам и не проси!» Мариана хмыкает и о чём-то задумывается. «Нам пора. Надо успокоить всех, а то ещё их тут не хватало». Он строит портал, который сам накрывает всех нас и выносит уже на поверхность. «Я не могу поверить, что я всё же попадаю на праздник, и мне даже всё равно, что это не бал в Академии». Силана всё ещё слабая, но окрылённая тем, что она в том самом платье крутится у зеркала. «Если бы я знала, что тебе пришлось пережить, я бы считала преступление ректора и все произошедшие моим подарком богов». «Ага. Только не забывай, что причиной того, что ты не могла попасть на бал, тоже является ректор». Она хмурится, а потом, видимо, решает об этом не думать. Я бы, конечно, могла прочитать её мысли. Мне для этого всего лишь пришлось бы снять артефакт, который дал Мариана, чтобы приглушить способности мастера» но иногда хочется просто пообщаться с подругой так, как мы делали это раньше. «Но посмотри, какая ты красивая!» Селана всплескивает руками. «Самая красивая невеста в мире!» Это, конечно, смущает, но я правда так себя ощущаю. Такер сделал предложение сразу же после случившегося у источника. Он не захотел откладывать свадьбу, поэтому мы выбрали для этого один из тихих вечеров в городке и позвали только самых близких. Чернушка спрыгивает со стола мне на руку и забирается на плечо. Я ласково глажу её, а она пушится. Мы высвободили её почти сразу, как вернулись и нашли артефакт. Джер сказал, что постарается, чтобы подобные штуки были запрещены для свободного пользования и особо контролировались на чёрном рынке. Ещё бы! Лишить мага-фамильяра зачастую значит оставить его без защиты и части сил. Ты тоже очень красивая. Я поправляю на плечах Силаны шифоновый шарфик. «Кто знает, может, ты сегодня в городе встретишь того самого? Думаю, ты легко его узнаешь. Он упадёт в обморок от твоей красоты». Подруга смеётся и обнимает меня. «Как же жаль, что ты уезжаешь», — вздыхает она. «Буду ждать от тебя писем». В дверь стучат, а потом внутрь заглядывает Крайола. «Вы готова Джер уже весь извёлся», — говорит она. «Идём». Когда я узнала, что Крайола на самом деле была вызвана Джером для расследования, моя ревность чуть-чуть поугасла, и я практически перестала видеть в её лице соперницу. Но вот с ней я бы точно не хотела снимать артефакт. Очень боюсь из её мысли узнать, что Такер ей всё же нравится. Мне бы тогда было грустно. Кстати, расследование после победы над Дроем тихо свернули, отправив со всеми уликами на землю. То, что бывший ректор покушался на Источник, а потом был убит, когда собирался стать мастером, решили сохранить в тайне. Для большинства причиной нестабильности и эвакуации является спонтанное изменение магии Источника. Единственное, в чём официально обвинили Роя, это в нападениях на студентов. У него были обнаружены в огромном количестве накопители. Нейра прошла по этому делу соучастницей в итоге и была депортирована к демонам без права вернуться. Как по мне, это серьёзное наказание. У них там не сладко. Пусть он ждёт меня в городе, решаю я. Жених не должен видеть невесту до свадьбы. Краюла качает головой и делает такое лицо, что я даже без своей новой силы прекрасно понимаю. Я обрекла её на препирательство с Джером. Ничего, ещё немного он сможет подождать. Мариана обещал помочь мне построить мой первый самостоятельный портал в качестве свадебного подарка. Подхватываю силану под руку и тащу её по пустынной академии в Оранжерею. Всех адептов отправили по домам на каникулы, пока не убедятся, что источник стабилизировался. На самом деле, пока не подберут нового ректора. А пока что его обязанности выполняет Марианна. Эльф уже поджидает меня там вместе с Бионаром. Сейчас он самому себе прекрасно разрешает гулять с котом там, где считает нужным. Чешу Бионара за ухом и выжидательно смотрю на эльфа. Помнит? «Ты так громко думаешь, что мне даже напоминать не надо». Шутит он. «Снимай блокиратор, отдавай его силане, а сама вставай вот так». Эльф мне на пальцах объясняет, что нужно делать. Раз пять, потом ещё раз пять. И только после этого позволяет попробовать. У меня на самом деле ещё свежи воспоминания о том, как я себе в грудь металлическим шаром попала. Поэтому я с опаской приступаю к делу. Но на удивление всё проходит гладко. И даже портал получается стабильным, так что мы легко проходим сквозь него и оказываемся на крыльце храма. Я возвращаю артефакт, почти незаметную заколочку для волос, на место и прикрываю глаза. Я не помню, чтобы в прошлый раз на свадьбе так волновалась Мы просто вошли, просто выслушали священника, просто. С Роем всё было слишком просто. А сейчас, когда мы прошли огонь и воду с Такером, То, что должно произойти, кажется по-настоящему долгожданным, важным, таким, что сердце замирает. Муриана подходит и кладёт руку мне на плечо. готова Я киваю, и он надевает мне шёлковую повязку на глаза. Знак того, что я искренне доверяю тому, за кого иду замуж. Так оно и есть. Кому же я могу доверять больше? Как в сладком воздушном сне я прохожу по храму под руку с эльфом, который вкладывает мои пальцы в ладонь Джера. Священник читает клятвы. Мы повторяем за ним. Искренне, от души, с радостью. Джер снимает с меня повязку, а я надеваю на него лунный кулон, который вспыхивает матовым светом и гаснет. «Можете, па!» Такер не дожидается слов священника и целует меня. Упоительно, сладко, нежно. Так что я понимаю, это всё правда. Это всё по-настоящему. Я слышу радостные возгласы Силаны и Крайолы, громкое урчание Бионара. Но сильнее всего я слышу, как бьётся сердце моего мужа, моего истинного, моего любимого. Он подхватывает меня на руки и ещё до того, как священник, согласно традиции, говорит, что мы связаны, выносит из храма. На крыльце муж превращается в потрясающей красоты лазурного дракона. Мы летим следом за заходящим солнцем, купаясь в его лучах и точно зная, что теперь мы вместе, а значит в 10 раз сильнее и счастливее. Мы использовали свой второй шанс, и даже оказавшись в той же точке, смогли изменить свое будущее. И все благодаря любви и доверию.